Глава пятнадцатая. Славия и Агнетта долго сидели в молчании, осмысливая увиденное. Сердце мира живое и пульсирующее явно не желало их присутствия. Но почему? Как думаешь? Наконец нарушила тишину Славия. Почему оно спрятало от нас портал? Мы ведь ничего плохого не сделали. Агнетта задумчиво провела рукой по земле, словно пытаясь почувствовать ее вибрации. Этот мир, он очень древний, Славия, и кажется очень ранимый. Возможно, он воспринимает нас как угрозу, как нечто чужеродное, способное нарушить его хрупкое равновесие. Этому миру и без того досталось. Посмотри на эти кислотные болота и жуткие выжженные земли. Но мы же ничего плохого не сделали, возмутилась Славия. Мы просто хотим вернуться домой. Я знаю, мягко ответила Агнетта. Но для него мы все равно чужаки. Мы же не можем ему что-то объяснить. Значит, нам нужно показать ему, что мы не враги. Произнесла вдруг Славия. Мы должны заслужить его доверие. Как? Искренне удивилась Агнетта. «Как поговорить с сердцем мира?» Звучит безумно. Славия задумалась. Ответ пришел неожиданно, словно шепот ветра. «Медитация!» «Чего?» — со скептицизмом протянула Агнетта. Я попытаюсь с ним связаться с помощью медитации. Это очень старая практика, которую мне рассказывал один очень могущественный маг. Он говорил, что таким образом можно войти в резонанс с любым объектом и таким образом познать его. Вот я и хочу попытаться. Агнетта посмотрела на свою спутницу как на сумасшедшую, но ничего не сказала. Сейчас любые способы хороши. Славия села на сухой траве, скрестив ноги и закрыв глаза. Блеклое солнце клонилось к закату, окрашивая небо в грязные оттенки серого. Получится? спросила Агнетта. Девушка пожала плечами. А это не опасно? Спутница и тут не ответила, что еще сильнее встревожила Агнетту. Славия сделала глубокий вдох и медленно выдохнула, отпуская все тревоги и страхи. Ей нужно было сосредоточиться. Стать единым целым с этим миром, почувствовать его пульс, его дыхание. Старая техника, которую она очень давно не практиковала, вспомнилась не сразу и пришлось изрядно попотеть, чтобы найти в закромах памяти необходимые формулы и конструкты. Агнетта начала тихо напевать, ее голос озвучал, как ласковый ветер, убаюкивая и направляя. Славия хотела грубо оборвать ее, чтобы не мешала медитации, но вдруг с удивлением почувствовала, как мелодия проникает в ее сознание, помогая ей расслабиться и углубиться в транс. Агнетта каким-то образом тоже творила магию, причем магию гипноза, высшая магия. Непростая девочка, ох, непростая, подумала девушка. Но с этим разобраться нужно будет позже. Сейчас важно другое. С каждым вдохом и выдохом Славия чувствовала, как ее сознание расширяется, проникая сквозь землю, сквозь скалы в самое сердце этого мира. Голос Агнетты чистый и завораживающий, словно шелк. окутировал девушку. Мелодия, сплетенная из древних слов и таинственных гармоний, проникала в самую глубину ее сознания, увлекая за собой в водоворот гипнотического сна. Песня не подчинялась законам привычной музыки. Она была соткана из необычных гармоний, где минорные ноты плавно перетекали в мажорные, создавая ощущение одновременно грусти и надежды. В ее песне звучали отголоски древних напевов, эхом доносящиеся из глубины веков. Интервалы между нотами были непривычно широкими, будто открывали порталы в иные измерения. Ритм мелодии то ускорялся, увлекая за собой в вихре эмоций. то замедлялся, погружая в состояние медитативного покоя магия, магия высшего порядка. Откуда она это все знает? Точно, непростая девочка, весьма непростая. Голос Агнетты, подобно волшебному инструменту, извлекал из воздуха звуки, которые казались невозможными, но в то же время невероятно гармоничными. Они вибрировали в пространстве, создавая ощущение прикосновения к чему-то неизведанному и мистическому. Веки славии отяжелели, а мир вокруг начал... расплываться, теряя четкие очертания. Образы ускользали, словно миражи в пустыне, превращаясь в причудливые пятна света и тени. Время замедлилось, растягиваясь в бесконечность, а мысли стали легкими и невесомыми, подобно пуху одуванчика. С каждым вдохом Славия погружалась все глубже в состояние транса. Тело ее стало податливым. мягким, словно растворяясь в воздухе, осознание парило где-то между сном и явью в этом странном пространстве, где реальность переплеталась с иллюзией. Славия чувствовала себя свободной от атаков физического мира, готовой к путешествию в глубины мира духовного. В какой-то момент перед ее внутренним взором возникло оно – сердце мира. огромная круглая субстанция света, испускающая нестерпимое сияние и тепло. Оно пульсировало, жило, дышало, подобно самому космосу, заключая в себе бесконечную мудрость и мощь. Свет, который оно излучало, был приглушен, словно окутанный пеленой печали. Пульсация была медленной, прерывистой, полной боли. Славия ощутила волны скорби, исходящие от сердца мира. Оно страдало, оплакивая разрушения, причиненные войнами богов и гигантов. Мир, который оно так бережно хранило, был расколот, истерзан, наполнен болью и страданиями. Гармония была нарушена, а равновесие сил пошатнулось. В свете сердца мира Славия увидела картины разрушения, выжженные земли. Расколотые горы, отравленные реки. Она услышала стоны умирающих, плач осиротевших детей, крики отчаяния. Воины богов и гигантов оставили глубокие шрамы на теле мира, и сердце мира, неспособное остановить эту безумную бойню, страдало вместе со своим творением. Теперь стало понятно кое-что. Сердце мира, погруженное в скорбь и отчаяние от разрушений, причиненных войнами, стало опасаться внешнего вмешательства. Оно видело, как амбиции и жажда власти богов и гигантов привели к катастрофе, и боялось, что появление новых существ, пусть даже с благими намерениями, может нарушить хрупкий баланс и усугубить страдания мира. Поэтому-то портал и исчез. Он был сокрыт пеленой иллюзий. и защищен могущественными чарами. Высший разум, единственный, кто еще остался в этом мире, надеялся, что пока он восстанавливает свои силы и пытается исцелить раны мира, портал останется скрытым от всех, кто может причинить еще больший вред. Славия и Агнетта, хоть и были добрыми и сострадательными, все же были добрыми. чужими для этого мира. Сердце мира не могло знать наверняка, какие цели они преследуют и как их появление повлияет на ход событий. Поэтому оно решило перестраховаться и спрятать портал до тех пор, пока не будет уверенно в безопасности своих действий. Славия, понимая опасения сердца мира, обратилась к нему с искренностью и открытостью. Она рассказала о своей миссии. Спасти Александра, человека несущего в себе свет и доброту, того, кто способен помочь в исцелении мира. Это были не слова. В медитации она не могла говорить больше. Визуализация ряда образов, но сущность ее, кажется, понимала. Я знаю, что ты страдаешь в виде разрушения, причиненное войнами. Я чувствую твою боль, разделяю твою скорбь. Но я пришла не чтобы причинить еще боль, а чтобы помочь. Александр, мой друг, ранен. Он нуждается в твоей помощи, в твоей энергии, чтобы выжить. Он — человек с чистым сердцем, способный нести свет и любовь в этот мир. Он может стать ключом к исцелению, к восстановлению гармонии». Славия говорила от чистого сердца, вкладывая в свои слова «поих». Всю свою любовь и сострадание. Она рассказывала о добрых делах Александра, о его мужестве и самопожертвовании, о его вере в лучшее будущее. Она убеждала сердце мира, что Александр не представляет никакой угрозы, что он союзник в борьбе за восстановление мира. Прошу тебя. Молила едва не плача Славия. Открой мне портал, позволь мне помочь ему. Он единственный, кто может остановить Искариота. Последнее слово вызвало в сущности очень бурную реакцию. Свет вдруг почернел, словно в него добавили чернил. Славия испугалась, подумав, что все испортила. Но сердце мира дрогнуло и вновь приобрело чистый цвет. А потом вдруг. Начало растворяться. Славия хотела спросить, куда оно исчезает, но не смогла даже пошевелиться. Она и тело-то своего уже не чувствовала. Медитация была слишком глубокой. «Вернуться бы назад», — вдруг с ужасом подумала она. Тот самый маг, что научил ее этой технике, рассказывал о случаях, когда практики не возвращались назад. Их застывшие тела превращались в статуи, а разум вечно блуждал в потемках между мирья и забвения. «Славия! Славия!» Послышался, словно сквозь толщу воды, голос Агнетты. «Очнись!» Ее трясли, грубо вырывая из слоев бытия. «Славия, да очнись же ты! Портал! Он снова появился!» Портал, открывшийся перед Славией и Агнеттой, мерцал таинственным светом, приглашая ступить в неизвестность. «Спасибо!» воскликнула Славия. Она знала, что сердце этого мира ее слышит. Ощущая волнение и предвкушение, девушка сделала первый шаг. Агнетта не колеблясь последовала за ней. Мир вокруг них... Закружился в вихре цветов и звуков, а затем резко сменился на знакомый пейзаж. В душе неприятно скреблось сомнение, а если Борода не явится, путешественники оказались в том самом мире, где Славия уже побывала однажды, мире Бороды. Вокруг простирались леса. Борода с неизменной хитрой улыбкой на лице ожидал их неподалеку. В его ногах покоился большой мешок. туго набитый чем-то тяжелым. Славия облегченно выдохнула. Борода не обманул. Он собрал камни, кровь химеры, так необходимые для исцеления Александра. «Ну, здравствуй, Славия», — проговорил Борода. «Рад тебя видеть снова. А это, я полагаю, твоя подруга. Вижу, ты нашла себе компанию для путешествий». «Привет, Борода», — ответила Славия. «Это Агнетта. И да, она моя подруга. Мы пришли за камнями. Ты их собрал?» Конечно, собрал, ответил Борода. Я всегда держу свое слово. Но скажи, где же твой спутник Александр Шпагин? Я думал, он тоже будет. Он обещал оплатить нашу работу. Борода кивнул на мешок. Деньги у меня. А Александр ранен, с грустью ответила Славия, и ему нужна срочная помощь. Эти камни помогут ему выжить. Улыбка на лице бороды мгновенно исчезла, сменившись выражением искреннего удивления и беспокойства. Его глаза расширились, брови взлетели вверх, а губы приоткрылись в безмолвном вопросе. Ранен? – переспросил он, словно неверя своим ушам, кто посмел поднять руку на него. Он выхватил из за пояса нож. Это долгая история, ответила Славия. Но сейчас главное помочь ему. Только скажи, что нужно сделать, и я это сделаю. С жаром выпалил Борода. Камни, кровь, химеры могут его спасти. Борода все еще пребывая в состоянии шока, молча кивнул и протянул Славии мешок с камнями. Благодарю. Кивнула Славия, отдавая деньги, которые передал ей за товар Шпагин. Но, начал Борода, но Славия его перебила. Александр сказал отдать эти деньги тебе. Позволь мне выполнить эту его просьбу. Еще он сказал, что следующую партию заберет позже. Я надеюсь, что он сделает это лично. Улыбнулся Борода. Передайте ему привет и пусть поправляется. В этих простых словах звучала искренняя забота и надежда на скорое выздоровление Шпагина. Борода хотя и был бывшим бандитом, привыкшим иметь дело с различными людьми, в основном с бродом, все же не был лишён человеческих чувств. Я передам твои слова ему, ответила Славия. А сейчас нам нужно спешить, каждая минута дорога. Борода понимающе кивнул. Девушки возвращались назад в мёртвый мир. Вортал выплюнул Славию и Агнетту обратно в мир в сырой и холодный лес. Вновь надоевшая уже болота. «Сырость и мошкара». Сжимая в руках мешок с камнями, девушки поспешили к тому месту, где оставили раненого Александра. Сердце Славии бешено колотилось в груди, ей не терпелось увидеть его вновь, убедиться, что он жив. Лишь бы успели, думала она, прикидывая, сколько времени прошло с тех пор, как они оставили Шпагина тут. Получалось достаточно времени. Чем ближе они подходили к цели, тем сильнее становилось тревожное предчувствие. В воздухе витал странный запах, смесь баланса, чтобы найтины и чего ты еще отвратительного и пугающего, а затем, выйдя на поляну, они увидели то, что заставило их кровь застыть в жилах. Шпагина нигде не было. Вместо Александра на земле лежало растерзанное тело болотной твари. Ее конечности были вывернуты под неестественными углами, голова размозжена, а внутренности вываливались наружу, создавая ужасную картину. Славия и Агнетта застыли в оцепенении, не в силах поверить своим глазам. Где Александр? Что с ним случилось? Что вообще тут произошло? Мысли путались в голове Славии, страх сковывал ее тело. Она... Огляделась по сторонам в надежде увидеть хоть какой-то знак, какую-то подсказку, но лес молчал, храня свою жуткую тайну. «Что? Что случилось?» — прошептала Агнетта, ее голос дрожал от ужаса. Она словно вопрошала саму себя. «Где Александр?» Славия не знала, что ответить. Она чувствовала, как страх перерастает в панику. Что если Александр мертв? Что если его убили? Растерянность Славии и Агнетты с каждой секундой... перерастала в отчаяние. Они стояли посреди поляны, окруженные зловещей тишиной леса, и не знали, что делать дальше. Кто, кто мог это сделать? – прошептала Агнетта, указывая на растерзанное тело болотной твари. Другая тварь. Славия покачала головой. Не знаю, ответила она, но это явно было что-то очень сильное. Болотные твари не из слабых, и чтобы так ее... Она не смогла договорить от одной мысли о том, что могло случиться с Александром, ее бросало в дрожь. Если болотную тварь убила другая, то с Александром она могла сделать все, что угодно. Обнадеживала только одно: тела их спутника нигде видно не было. Значит, еще оставалась надежда, хотя и слабая. Славия Глубоков вздохнула, пытаясь взять себя в руки. Мы должны его найти, твердо сказала она, отвергая даже саму мысль, что Александр мертв. Мы не можем просто сдаться. Он нуждается в нашей помощи. Она огляделась по сторонам, пытаясь определить, в каком направлении идти. Должны быть следы. Может быть, он уполз куда-то. предположила она, вглядываясь в болотную грязь. Агнетта кивнула, и они начали медленно продвигаться по поляне, внимательно осматривая каждый сантиметр земли. Надежда найти Александра еще теплилась в их сердцах, но с каждой минутой ее становилось все меньше. А когда они нашли следы киборга, то и вовсе окончательно пришли в растерянность. Какого чёрта только и смогла произнести Славия, но судьбе словно и этого было мало, и она подкинула ещё один сюрприз. Со стороны леса раздался звук отчётливых хруст ломающихся веток. Звук доносился из глубины леса с противоположной стороны, откуда они пришли. Славия и Агнетта замерли, словно окаменев. Их сердца бешено заколотились в груди. Кто там? – крикнула Славия. Ее голос прозвучал хрипло и неуверенно. В ответ тишина. Но хруст веток становился все ближе, и девушки поняли, что кто-то или что-то направляется прямо к ним. Причем идет напролом, особо не заботясь о том, что может себя выдать. Славия приготовила меч, готовая вступить в бой прямо сейчас. Агнетта крепче сжала в руке мешочек с камнями кровь химеры, собираясь до последнего отстаивать его, если это вдруг бандиты, решившие их ограбить, но это были не бандиты. Хруст веток продолжался, теперь он был все отчетливее. Славия невольно отметила, что ветки ломаются толстые. Незнакомец был чертовски силен. Девушки встали спиной к спине, готовые встретить неизвестного врага.、А、незнакомец был все ближе и ближе.